Глава десятая. Горе поле. Тайка встала, огляделась. Они оказались прямо посреди поля, которое отличалось от пасторальных зелёных лужаек и пастбищ Дивьего царства. Земля под ногами выглядела выжженной, будто бы и сюда добралось огненное дыхание змея Горыныча. Сквозь трещины пробивались редкие низкие кустарники сорных трав. Лебеды, полыни, репейника Но даже им тут приходилось не сладко А впереди маячили то ли холмы, то ли невысокие горы, укрытые утренней дымкой, будто бы покрывалом Робкое солнце пока пряталось прямо за ними Это горе-поле, место битвы, вздохнул я р а м и р Он поднялся на ноги последним, и Тайка только сейчас заметила, что его рубаха вся изрезана, а плечи и спина кровоточат. д е в и в о и н конечно, делал вид, что все нормально, и эти ранки его совсем не волнуют. «А ну-ка, сядь! Нужно достать осколки! А пока расскажи мне про это горе-поле!» К ее удивлению, Яромир послушался, стянул рубаху через голову и повернулся спиной. «Ты похож на решето. А ты на копченого индюка!» И это было чистой правдой. Лицо и руки к о ч е в и ч а покрылись копотью, а кончики волос подпалило жаром. Пушок горько вздохнул. Похоже, упоминание о копченом индюке пробудило в его вечно голодной душе мечты гастрономического толка. Кстати, а у нас есть что-нибудь перекусить? Ага, возьми в сумке. Там бабушка положила в с я к о й снеде. Только не ешь все сразу, очень тебя прошу. Осторожно, чтобы не порезаться, Тайка достала один из осколков. «Найди мне там за одну фляжку и чистую ткань. Надо бы промыть все это». «Я пока пойду умоюсь». Лис утерся рукавом, еще больше размазывая копоть по щекам. «Тут неподалеку есть озерцо». «Откуда ты знаешь? Тебе знакомы эти места?» «О, еще бы они не были ему знакомы! Именно здесь этот гад заморозил царя Ратибора и еще кучу людей». «На войне, как на войне». Пожал плечами Лис. «Я не горжусь тем, что сделал, но все-таки это была славная битва». «Ага, так вот почему горе поле». Тайка положила руку на плечо Яромира и вовремя тот как раз рыпнулся встать. «Сиди, я еще не закончила». Она стрельнула глазами в сторону Кощевича, мол, «Скройся, не нервируй». Тот намек понял, набросил на плечо льняное полотенце, ну, чисто в баньку собрался и, насвистывая, утопал к этому своему озерцу. Пушок сунул тайке тряпицу и фляжку и нырнул с головой в сумку. Вскоре оттуда донес с я аппетитный хруст сухариков. «Эта земля не выжжена, а выморожена», — заговорил д е в и в о и н глядя вдаль. «Здесь уже долгие годы ничего не растет. А может, никогда и не будет. Я не участвовал в той битве, и Радмила тоже. Старшие воины считали нас юнцами, поэтому мы остались защищать столицу». От г о р ы н ы ч а Нет. Твой приятель Лютогор-Змеюк боялся, поэтому не стал заключать с ними союз, как его папаша, но придумал другую хитрость. Ему подчинялись птицы, самые обычные. Вороны, галки, голуби даже. Брали в когти горшочек с углями и тайком скидывали на крыши. Не успеешь оглянуться, а дома уже полыхают. Поэтому мы брали луки и пытались сбить их еще на подлете. Светилграде до сих пор очень мало птиц. Ты не з а м е т и л Ну, я видела кур. Потому что куры не летают. А хуже всего, что он где-то нашел целое племя оборотней. Птиц, не волков. Их не брали обычные стрелы, и нам пришлось переплавлять серебряные монеты на наконечники. Люди сами приносили кольца, ожерелья, пояса. У нас и по сию пор серебро ценится дороже золота. «Значит, откуда он знает ворона Вороновича? Хорош друг, нечего сказать». Тайка достала последний осколок и положила на тряпочку. «Ну, вот и все». и р а м и р поблагодарил ее кивком. Жаль, что печаль в его глазах нельзя было вот так же взять и вытащить, как кусочек стекла. «Знаешь, я ненавижу убородней. Волков ли, ворон, без разницы, любых. А теперь, как видишь, стал одним из них». «Да еще и с убийцей моих родителей Ек-6. Пакость!» «Эй, он обещал их разморозить, помнишь?» Тайка и сама поняла, как жалко звучат ее слова еще до того, как Ярамир ответил. «Он много чего обещал». Это прозвучало так горько, что даже пушок затих в сумке. «Тогда я тоже пообещаю!» Тайка сжала кулаки. «Что этого так не оставлю? Мы спасем и Василису, и твоих родителей тоже!» «А если л и заортачится, я его из-под земли достану. Ни за что не уйду, пока всех не разморозим». «А потом, значит, уйдешь?» Тайка почуяла в этих словах плохо скрываемую грусть, и сердце ёкнуло. «Значит, и р а м и р хочет, чтобы она осталась?» «Никто не требовал оправданий, но она всё равно принялась оправдываться». «Об этом пока рано говорить. Никто не знает, чем всё обернётся, и сколько времени займёт». Тайку вдруг бросила в жар». А что, если война продлится долгие годы? Вот придет она и не узнает родной край. Есть же такие сказки, в которых люди из волшебной страны спустя века возвращались. Наверное, все это отразилось тревогой на лице, потому что Яромир вдруг обернулся и накрыл ее ладонь своей. Не волнуйся, девица р е н а Время у вас и у нас по-разному идет. Попросишь царя, и он вернет тебя в нужный срок. Может, не в тот же самый день, а плюс-минус с е д м и ц а Это в его власти Ой, это обнадеживает Так из улыбалась Уж неделю-другую Аленка без нее точно справится Остальные и соскучиться не успеют Ты тоже не переживай Ну, подумаешь, в мышь стал превращаться Во-первых, это только поначалу от Луны зависит А потом ты научишься себя контролировать Во-вторых, ты все равно не обретень о и не упырь А в-третьих, это может быть даже полезно «Вот как бы ты выбрался из завала, будучи человеком? Теперь тебе в любую щель проскользнуть не составит труда и на разведку слетать. К тому же мышки очень милые». «А ты не боишься мышей?» «Нет, чего н у многие девчонки боятся». Он заметил, как вытянулась Тайкина лицо. «Ладно, ладно, я глупость сморозил. Ты у нас особенная. Это не шутка, если что». «Не просто особенная, а самая лучшая». п Ушок, о присутствии которого все успели позабыть, высунул из сумки умильную мордашку, всю в крошках от сухариков. «Кстати, я так и не понял, насколько далеко от границы мы вывалились. Долго теперь до Нави добираться?» «По воздуху не очень, всего-то горы перелететь, а пешком обходить далековато», Яромир указал на покрытые туманом вершины. «Так, может, в Юшку призвать?» Тайка почесала в затылке. «Хорошая идея! Нас с тобой он запросто перенесет! Этот крылатый сам долетит, а Кощевича здесь бросим! Ну его!» «Мы же договаривались! Никаких собак!» т а к и вздрогнула, когда Лиз заговорил mm -hmm. прямо у нее за плечом. «Интересно, как давно он там стоит?» «Ох, напугал! Давайте теперь еще договоримся не подкрадываться!» «Я и не подкрадывался! Просто подошел! Кто же виноват, что вы глухие тетери?» «Лучше скажи, как мы теперь будем до Серебряного леса добираться!» Тайка вытряхнула Пушка из сумки, пока тот не подъел все припасы. «Вообще-то есть одна идейка». Когда Лис говорил таким тоном, можно было с уверенностью сказать, что предложение окажется сомнительным. Так вышло и на этот раз. «Давайте позовем ворону». Фу, «Не за что!» Пушок фыркнул так, что крошки с его усов разлетелись в стороны. «Этот гад опять заведет нас в гиблое место! Знаем мы его шуточки!» «Может, вы сперва с ним поговорите? Если окажется, что он и впрямь виноват, я ему сам перья выщипаю. Но я все еще уверен, что это было недоразумение». Лис промокнул полотенцем мокрые после купания волосы. «Кстати, раз уж мы пока тут застряли, рекомендую всем освежиться. Водичка бодрящая». Тайка с я р а м и р о м переглянулись. Она думала, что Диви-воин начнет возражать. Только что ведь говорили и про его ненависть к оборотням, и про птичек-поджигательниц, которые Кощевичу служили. Но он лишь вздохнул. «Я бы глянул в глаза этому негодяю, если ты не возражаешь. Пускай расскажет, зачем заманил тебя к разбойникам в лапы. Ни за что не поверю, что он не знал, в какой стороне находится Светелград». Пока Лис творил свой обряд призыва, для этого потребовались огонь и воронья перья, Тайка с Ярамиром и Пушком всё-таки сгоняли на озеро. Вода и впрямь оказалась прохладной. И это после того, как Деви-воин а к у н у л туда царский перстень, чтобы т о хоть немного п о т е п л е л о Да и купаться пришлось прямо в рубахе. Купальник Тайка как-то не подумала взять. Не на курорт же собиралась. Зато усталость как рукой сняло. И глаза больше не слепались. Пушок плескался на мелководье, чистил перышки... Ирамир, явно рисуясь, предложил тайке сплавать на тот берег наперегонки, но она отказалась. В этой дурацкой рубахе ей за дивим в о и н о м было точно не угнаться, а проигрывать не хотелось. Она неплохо плавала вообще-то. Потом пушок начал брызгаться. Пришлось окатить его водой в ответ. Ирамир тоже подключился к забаве. И это было здорово. Им даже удалось забыть о войне и всех грядущих тяготах, Жаль ненадолго. Когда они, мокрые и повеселевшие, вернулись в лагерь у костра, горевшего без поленьев, наверняка какие-то чары, уже сидел ворон-воронович в человечьем обличье, и они с Лисом о чем-то шушукались. Ну, точно, как старые друзья. Завидев тайку, гость встал и поклонился. «Мир тебе и твоим друзьям, тайка-царевна. Рад знакомству!» «Вообще-то мы уже знакомы. Не помнишь разве?» Там, у камушка Черные глаза оборотня округлились Не понимаю, о чем ты толкуешь Я следил за тобой от избушки Бабы-Яги На глаза показался, когда волка прогнал А когда вы на дорогу вышли, временно упустил из виду Кстати, меня зовут Май Он протянул руку, но Тайка не спешила ее пожимать А в прошлый раз был Ворон Воронович Парень по п т и ч и й наклонил голову Кто, я? Ну не я же Его там не было, ведьма «Тебе кто-то другую дорожку подсказал?» «Май бы никогда...» «У вас тут что, много ворон с белым пером летает?» «Тайка и хотела бы поверить, да что-то не верилось» «Я никогда не назвался бы таким дурацким именем» «Ладно бы пророзвищем, меня еще вертоплясом кличут» «Не знаю, как вас убедить» «Да не сойти мне с этого места, ежели вру» «Тайку э т о клятва не в п е ч а т л и л о а вот Яромира, похоже, да» «Таких слов на ветер даже вертоплясы не бросают» «Я наслышан о тебе» «Это ведь ты во время Оно советником у этого был!» д е в и й воин кивнул на Лиса. «Не у этого, а у князя! Я тебе тоже наслышан, воевода!» «Слыхал я, что ты помер!» «Такое и о тебе говорили! Видать, таких, как мы, даже смерть боится!» Улыбка о б о р о т н е сделалась больше похожа на о скал. Тайка сплела руки на груди. «Ладно, допустим, это был не ты. А кто тогда?» «Понятия не имею. Но чую руку доброгневы. Каюсь, это я должен был ждать тебя у камня, но заснул в неурочный час и опоздал». На этих словах лис молча показал ему кулак, и взгляд оборотня стал очень несчастным. Он вздохнул и опустил глаза. «Прости, княже, подвел я тебя. Больше такого не повторится». «И ведь не сказал же ворона ощипанная. В суп бы тебя за такие шуточки». Тайка с удивлением поняла, что чародей не злится, просто досадует. Только Маю и этого хватило, тот совсем сник. И Тайке стало его даже жаль. «Не ругайся, лис, я же в итоге выкрутилась. Как там говорится, кто старое помянет?» Кощевич поджал губы. «Ой, че нам еще не раз придется поминать это самое старое? Расскажи м о й Оборотень пригладил рукой свои взъерошенные волосы. «Мне известен короткий путь на ту сторону гор. Не понимая, почему вы сами про него не вспомнили». «Уж подскажи нам, раз такой умный». Май вперил в него свои у г о л ь н о ч е р н ы е глазищи. «Ты знаешь про Ратиборов л а с воевода?» «Ну, разумеется». Диви-воин вдруг помрачнел так, что Тайке даже боязно за него стало. «А вот мы с Пушком не в курсе». Она произнесла это с нажимом, чтобы друзья-приятели все-таки потрудились объясниться. Еще во время войны с к о щ е е м царь Ратибор задумал хитрость Обойти Навье войско и атаковать одновременно в лоб из тыла Для этого он договорился с Индрик зверем Уж как ему это удалось, не ведаю, но зверь прокопал гору почти насквозь Но потом что-то у них разладилось, и Индрик под землю ушел А что это за зверь такой? О, он единственный в своем роде «Чует горную породу, знает, где текут подземные реки, ведает клады и златоносные жилы». «А еще не связывается с мерзавцами. Узнал, каков из себя был царь ж и т и б о р и смылся. А мы долгое время про этот лаз и знать не знали. Спасибо, вертопляст слетал, разведал». «Когда я в последний раз там был, стенка была совсем тонкая. Порода там, конечно, такая, что обычным к а м е н о т ё с о м не справится». Но я знаю одного человека, который даже с камнями договориться может Если прикоснется и слово верное скажет И этот человек перед вами? Лис подбоченился, его взгляд светился торжеством Что скажете? По-моему, отличный план Яромир с сомнением глянул на горы А нет ли другого? Может, все-таки как-нибудь перелетим? Лис скорчил кислую мину Как ты себе это представляешь? Я верхом на вороне поеду, что ли? И чем тебе так Радибора ф л а с не нравится? Неужто знаешь что-то, чего мы не знаем? И тут, неслыханное дело, д и в и воин кивнул. После битвы на горе-поле туда все ледяные статуи свезли, охот запечатали. Усыпальница там. Я бы не хотел тревожить покой славных воинов. Особенно... «В такой сомнительной компании!» Он окинул лиса тяжелым взглядом, но тот ничуть не смутился. «Ценю твою заботу, но я как-нибудь это переживу. Или ты сам боишься туда сунуться?» Так бы сразу и сказал. «Ничего я не боюсь!» «Это тебе стоит опасаться г н е в а п а в ш и х «Ну так они все-таки не умерли, а спят. Не думаю, что мне что-то угрожает. А лед сам по себе не страшен. Это вы, цветочки, диви нежные, к вечному лету привыкшие». «А в Нави зима приходит и уходит». «Я бы на твоём месте там не ночевал, княжа». «Да я и не собирался». Кощевич принялся затаптывать костёр. «Давайте, давайте, руки в ноги и бегом! Раньше войдём, раньше выйдем!» Тайка со вздохом подняла с ь земли сумку, подошла к е р о м и р у и, тронув д е в е в о воина за рукав, шёпотом спросила. «Выходит, там и твои п а п а с мамой, да?» Тот вместо ответа забрал у неё ношу, буркнув. «Дай лучше мне, а то устанешь быстро». И больше до самых гор не проронил ни слова. Они брели по горе полю. Пушок с маем, который обернулся вороной, показывали в небе фигуры высшего пилотажа. Вот же в ы п е н д р ё ж н и к и Лис болтал безумолку, рассказывая то о чудесной навьеземе и ягодах под снегом, то о лесных угодьях своего отца и старинной забаве под названием «волчья охота». Но тайка слушала его в полуха. Она уже знала, что Кощевич всегда несет околесицу, когда нервничает. Значит, чародей все-таки боялся идти сквозь Ратиборов л а с хоть и старался не подавать виду. А коли так, то там и впрямь было чего бояться».